Глава пятая Клятва Дубницкого. На лице призрака проступила улыбка. Ее вполне можно было бы счесть благодушной. Если бы Радерик не кривил рот, когда поглядывал на Бронессу. Та уже стояла на ногах в полной боевой готовности с доской наперевес. Знаю, тебе нужна жизнь Виконта Турчина его людишек. — Месть, граф Ерецкий, — одна из самых могучих сил в этом мире, — с пафосом прогласил мертвый маг. — Месть, она такая же трепетная, как любовь, и столь же увлекательная. Я бы сказал, что месть выше любви, ведь она дитя смерти, а любовь всего лишь дитя жизни, которая слаба и не вечна. Я вижу, ты слишком много смышлест в вопросах жизни и смерти, но давай все-таки обойдемся без сомнительной философии. Мне это сейчас неинтересно. Что именно ты можешь предложить, способное заинтересовать меня? Рассуждения человека, вдруг, осознавшегося мертвым, мне были смешны. Впрочем, как и его сопоставление о любви и мести и рассуждения о могуществе сил в тех или иных мирах. Я умирал и рождался больше раз, чем он успел прочесть полезных книг за свои еще весьма молодые годы. Я бы мог открыть ему глаза чуть шире и сказать много полезного, но тратить время на разговоры с призраком сейчас не было смысла. «Жаль, что не желаешь поболтать о вечном, ведь когда-то и ты умрешь». «Тебе мои мысли, мой опыт может оказаться очень полезен», — продолжил был он, но, натолкнувшись на мой твердый взгляд, все же решил перейти к вопросам более полезным. «Итак, где, если настаиваешь? Я знаю место, где собираются стальные волки, и это вовсе не клуб кровь и сталь, который ты, граф, так ловко уничтожил, притворяясь дурачком-волгой». Ведь любому, кто смыслит магии, ясно, Волга на такое не способен ни мертвый, ни живой. Честно говоря, я бы не подумал, что в этом городе найдется хоть кто-то на такое способный. — Давай ты не будешь петь мне дифирамбы, а перейдешь к делу, — предложил я. Ему не нужно верить, Саша, он заодно с волками, тем более слишим, госпожа Истафьева по-прежнему сжимала в в руке доску с несколькими ржавыми гвоздями, очень опасно торчавшими из ее дальнего края. Я был удивлен, что она слышит нас, ведь мы общались друг с другу ментально. Но Евстафьева слышала нас, и это означало, что у Бронессы произошли серьезные изменения в восприятии. Такое бывает от сильного потрясения. И то, что Талия видела астральное тело вот подтверждало, что изменения в ее сознании случились значительные. Барышня, я извиняюсь перед вами, раскаиваюсь за оскорбления, которые сорвались с моего глупого языка. Особо раскаиваюсь, раскаиваюсь за свое неподобающее поведение. На мне много грехов. И за них мне придется расплачиваться, но на мне нет такого скверного греха, как дружба с поклонниками Марены. Они нанимали меня несколько раз, но это была всего лишь хорошо оплачиваемая работа, а вовсе не порывы моей души. Да, я был беспринципным мерзавцем, делающим темные леделишки за хорошие деньги, но смерть внесла свои коллективы. Теперь меня нельзя купить ни за какие материальные блага. Только это не значит, что Родерик теперь бесполезен. И я могу быть очень полезен лично вам, барышня. Если вы меня простите за те скверные слова, сказанные при новоковском то, обещаю, я вас не разочарую своей пользой». Призрак мага изобразил вежливый поклон и даже нечто вроде реверанса. «Я тебе не барышня, а ваше благородие!» Прошипела баронесса, но злости в ней явно повывалась, даже доску опустила. — Давай говори, чем таким можешь быть полезен? — Обязательно скажу, только сначала решу вопросы с его сиятельством, ведь граф не должен ждать так долго. Родерик не поскупился ответить легкий Книксон и мне, изящно изогнув несуществующую руку. Есть здесь недалеко местечко, там по пятницам собираются поклонники Марены, многие из стальных волков, разумеется, сам Викон Турчин со своим ближайшим окружением и кое-кто еще. Каждую пятницу они проводят темный ритуал, приводят кого-нибудь со стороны и приносят в жертву своей богине на алтаре. То, что они делают, большое зло. Когда я был жив, я пытался их остановить, отговаривал, но Турчин и Ламбард даже слушать меня не желали, уверенные, что Марена дает им силы за каждое убийство. Именно там, граф Елецкий, ты сможешь накрыть разом всех тех, кто заслужил твое мести и наказание смертью. Там ты их отправишь к той, кому они по глупости служат. Интересно? Где это место? Разумеется, мне было интересно. Вот только до ближайшей пятницы целых шесть дней. Я скажу, клянусь, отпусти меня и сразу скажу. Призрак нетерпеливо дернулся на поводке. Родерик, условия здесь ставлю я. Сначала скажешь где это место, потом принесешь клятву под именем Сварога. Что не причинишь зла Баронессе и лишь тогда отпущу. Говоря это, я тихонько сканировал узлы связей его ментального тела. «Недоверие, граф. У меня даже в мыслях не имелось обманывать. Турчин его люди мне вовсе не друзья. Единственное, что меня с ними связывало, это возможность заработать. Плащили, платили всегда щедро. Вот только все как сверно поменялось. Деньги мне больше ни к чему, и нет больше ни для меня человеческих радостей». Натолкнувшись на мой недовольный взгляд, серый маг наконец решился. — В общем, вот здесь то самое место, под землей. Сказав это, он передал визуальный образ полутемного зала, просторного, с рядами колонны, статуями, стоящими во тьме. Есть два входа, один через старое поместье железняка, дверь в подвале ведет в подземный ход. Он снова передал ментально образы поместья, подвала и двери, которые мне требовалось запомнить. — Там, как правило, стережет кто-то из людей лешего, — заметил Родерик. — А это второй ход через рукав Старого Стока. Начало его здесь недалеко. Туда сейчас ушел Варга и те, кто выжил. Надо признать, информация Родерика оказалась ценной. То, что он показал, может стать полезнее стараний сыщиков Скуратова. Хотя, как знать, вдруг Федор Тимофеевич порадует чем-то еще большим. На миг я задумался, не может ли серый маг меня обмануть. Но нет, обмануть его положение и без особой подготовки вряд ли, возможно, не может призрак выдумать и состыковать все показанные образы за несколько минут. Ну, лады. — с удовлетворением, — сказал я. — Считай, свобода почти заработана. Теперь поклянись, что не понанесешь баронессе и ставь ее вреда. Клянись, что ничем ее не обидишь, не причинишь ей никакую боль. — Клятва Дубницкого подойдет? — спросил он, приподнявшись выше над землей. — Подойдет, — согласился я. Для меня форма клятвенных заверений не имела важности, потому как у хитрецов всегда имелись уловки, как обойти сказанное. Меня интересовали лишь его слова, которые я собирался увязать в его энергетическом теле с особой ментальной конструкцией. Когда прозвучали последние слова клятвы, я мигом замкнул контур конструкции и сказал, — Родерик, а теперь попробуй причинить какой-нибудь вред Баронессе. Давай, сделай это хотя бы в шутку. — Зачем? Я же поклялся! Серый маг нахмурился, пытаясь понять, в чем подвох. — Я произнес клятву и выполнил все обещанное. Просто отпусти меня, граф, ты обещал. — Я сдержу свое обещание. Но сначала попробуй нанести какой-нибудь вред баронессе. Например, попробуй толкнуть ее, — наставил я. — Я ему толкну этими гвоздями сразу в морду! Талия подняла свое грозное оружие. — Дорогая, позволь ему одну небольшую шалость, — попросил я свою подругу и повернулся к призраку. — Делай, как я сказал, сварок за такую мелочь не покарает. — Поводок ослабь, — попросил Родерик, и когда получил больше свободы, потянулся к Бронессе, выставив вперед руку. Дернулся, но так и не смог приблизиться к ней. Мертвого мага тут же скрутила волна ментальной боли. — Проклятие! — Прохрипел он. — Что ты сделал со мной, граф Елецкий? — Кто ты вообще, демон тебя дери? В твоем сопливом возрасте ты не можешь быть таким! Ты не Елецкий! Его глаза расширились и засветились красным. — Я это подозревал раньше! Ты не Елецкий! Я встроил в твое тело особую ментальную конструкцию, — пояснил я, не обращая внимания на его догадки. Если ты попробуешь приступить свою клятву, то не сворок накажет тебя, а ты сам. Это, видишь ли, такая полезная страховка на случай, если ты попытаешься меня обмануть. Я не стал ему сообщать, что моя уловка недолговечна и распадется через пару недель. — А кто я? — Считай меня по-прежнему графом Велецким. На этом расстанемся. С этими словами я рассоздал поводок, удерживающий призрак. Он поднялся на десяток другой метров, пролетел над горящим домом, проверяя степень своей свободы. Затем вернулся и сказал, — А вы не такая уж плохая компания, не желаете принять меня в спутники? Ведь мы можем быть друг другу очень полезны. — Извини, но нет. У меня много дел, и баронессе срочно нужен целитель, — ответил я, взяв талию за здоровую ладошку и направляясь в сторону бетонного завода. Пока полыхал пожар, тропа к нему была хорошо освещена. — Мой тебе совет, — сказал я, вернувшись, — помолись, Артемиде. Она мудрая и добрая богиня и вполне способна помочь твоей душе. Можешь даже сослаться на меня, графа Елецкого. — Тогда и от меня вам немного пользы, — сказал он, нагнав нас. — На моем мертвом теле под плащом кошелек. В нем пятьсот с лишним рублей. Пусть бронесса их возьмет себе. И сам плач, пусть наденет. Ночь холодная. Не дело ходить ей в таком виде? — Правда, что? Возьму его плащ, — согласил Сталия. Я не стал возражать, вернулся и помог ей перевернуть обезглавленное тело Родерико, в то время как призрак его витал рядом. Плащ для госпожи Истафьевой оказался длинноват, волочился по земле, а капюшон пришлось оторвать, он был весь мокрым от крови. Немного отойдя от тела мага, талия вдруг снова вернулась к нему и зазвенела амулетами и медальоном на его груди. — Дорогая, больше ничего не трогай, — предупредил я баронессу, оглянувшись и слыша, что Родерик что-то говорит ей. Что именно, я не расслышал. Она перебросилась с ним еще несколькими фразами и поспешила ко мне. — Деньги все-таки взяла, пригодятся. Хоть одежду завтра куплю, — сказала Естафьева, следуя за мной по тропе. — Заря, я бы дал тебе сколько нужно. Я остановился, помог перелезти через канал. — Но он же разрешил, — зазела она, — хотя я бы даже была бы не против маленького мародерства. Еще перед выходом из шалашей я вызвал Виману на посадочную площадку на Бруньковской. За нами прилетела серебристая Лидия Орта, и немногим позже одиннадцати доставила нас к дежурным палатам Слободина. Там два врача сразу занялись ранами госпожи Евсафьевой. По-хорошему броненсу следовало оставить в палатах. На попечение врачей и магов-целителей. Но моя подруга вела себя строптиво, начала злиться и все-таки упросила меня дождаться, пока врачи закончат с ней. Пока я ждал, а это длилось около часа, пришел ответ от Ивкид Ивановича. Мое сообщение, что Талия со мной и, возможно, ночевать будет не дома, барон принял спокойно. Я сосался на особые обстоятельства, но не стал уточнять, какие... Ни словом не обмолвился о здоровье его дочери. Пусть лучше думает, что мы загуляли где-то у друзей. Еще я ответил на сообщение Ковалевской. Ольге просто хотелось поболтать, и я чувствовал, что она скучает по мне. Ведь не виделись уже давно. А затем прослушал послание графа Голицына. Он благодарил за новую партию преобразователей и кратко рассказал о ходе работ с тестированием ВИМАН, улучшенных нашим устройством. Под конец, когда я ответил графу и уже хотел убрать Эйхас, пришло сообщение от мамы. — Саша, ты где? Почему тебя нет дома? Я ответил, что выезжал по срочному вопросу, связанному с Талией, и скоро вернусь. Госпожу Истафеву с перевинтованной рукой и повязкой на колени отпустили в первом часу ночи под обещание, что он завтра утром придет на перевязку. Отпустили, прямо скажем, неохотно. Врач, полноватый мужчина с седоватой бородой и усиками, все увещал о серьезности раны и возможных последствиях, но баронесса была настроена решительно. Да и в палаты, Свободена, она, полетела лишь благодаря моей настойчивости. В общем, договорились, что Талия вернется сюда утром на перевязку. Вызвали эрмимобиль и поехали ко мне домой. Всю дорогу молчали. Особенно странным это молчание казалось компании госпожи Евстафьевой, но теперь она, чуть отвернувшись от меня, пусто смотрела в окно на проплывающие мимо ночные улицы, желтые голубые огни и редких прохожих. Чувствовалось, с бронессой происходило что-то. Она снова и снова переживала произошедшие с ней в этот проклятый вечер. Выйдя из эрмимобиля я понял, мама не спит и ждет меня. В ее комнате горел свет. И когда мы стали и зашли, охранник у двери сразу сообщил, что графиня просила зайти. Поднимаясь по лестнице, я думал сообщить маме, что Таля будет спать у меня, или провести бароненцу тайком в свою комнату, а лишь потом зайти к маме. Дилемма решилась сама собой. Ирина Викторовна встретила нас в коридоре. Я, перебивая ее вопросы, сказал, — Мам, случилась неприятность, Талия пострадала и, как видишь, лишилась одежды. Ей нельзя в таком виде появляться перед Евклидом Ивановичем. Она у меня сегодня заночует, а завтра решим, как быть. Графиня пыталась что-то сказать, но я продолжил. — Было бы очень полезно, если бы ты связалась с ее отцом и сказала, что с Талией все в порядке. — Саша, как я могу сказать, что с ней все в порядке, если с ней все очень не в порядке? Я не собираюсь врать? Графиня подошла к нам быстрым шагом. Ее взгляд метался от ко мне. — А у тебя что за вид? Что это за одежда? Мама неприятным изумлением смотрела на мою рваную кожанку и затрепанную шляпу на голове. — Ну-ка, рассказывайте всю правду. Что с вами случилось? «Доброй ночи, ваше сеятельство!» — запоздало, — приветствовала Талия. И на ее губах впервые за сегодняшний вечер появилась улыбка. «Не беспокойтесь, все хорошо. Мы баловались. Обычные детские игры с магией. Только одежда на мне сгорела. Пришлось надеть, что под руку попалась. «Игры с магией?» — Елена Викторовна достала из кармана сигареты, поглядывая на забинтованную руку и вставила, и прикурила. «Немедленно рассказывайте мне все!» «Ой, а дайте сигарету!» — тут же вдохновилась Сталия. «Я теперь курю, как и вы, только папе не говорите!» Изумленные глаза графини стали еще шире. Она неуверенно протянула гости пачку госпожи Аллои. Я тем временем думал, как правильно повернуть разговор, чтобы Талия не наговорила лишнего. Надо было сразу договариваться с ней, какую версию событий будем излагать маме. Теперь все шло к тому, что версия будет лишь та, которая прямо сейчас рождалась в голове госпожи Естафьевой, склонной к очень неоднозначным идеям. Да что там рассказывать, была битва магов, сразу вам, вас успокою, наш Саша выиграл в чистую, сказала баронесса, шустро выудив из рук графини сигарету. «Великолепно все было! Ночь, луна, шалаши, и мы против великого Родерика и своры стальных волков. Знаете, Родерика, он самый крутой маг Москвы, может, даже всей империи. Такие чудеса отворил. И свечащихся волков на нас пускал, и огнем жёг Талия все больше расплываясь в улыбке, прикурила. Ничего с нами сделать не смог, только платье мое сгорело, пришлось в тряпке замотаться. И вот, видите... Она торжественно подняла за руку. Меня за руку астральный волк цапнул. Чуть палец не откусил, только что врачи на место пришили. Это благодаря Саше. Я не хотела, он настоял, повез меня в палату и слабодина. А мерзавца Радерика Саша убил. Разнес в магии его тупую голову на мелкие кусочки. Теперь великий маг валяется мертвым в шалашах. Вот этот плащ. Баронесса с блаженством, выпустив струйку дыма, потрепала край своего наряда. — Я сняла с того самого Родерика, когда мы его победили. Великолепный трофей, правда? Видно по всему, Елена Викторовна в восторга баронесса не разделяла. «Э, — Так, Талия, стой пока здесь. Саша, иди немедленно за мной. Графиня направилась к двери в своей покое. — Дорогая, иди в мою комнату, я скоро приду, — сказал я истафивый. И последовал за мамой, явно очень недовольный нами.